Глава восьмая. Украина. Село Смелое. Екатерина Михайловна Зазуля хлопотала дома по хозяйству. Воды из колонки уже принесла. Печку растопила, поставила вариться кашу и греться в воду. «Теть Кать», — услышала она одновременно со стуком в окно. Выглянув, она увидела почтальоншу Марину. Тетя Кать, ну, что ты орешь, как оглашенная?» строго спросила ее Екатерина Михайловна, выйдя на крыльцо. — А так санки телеграмма? — протянула ей бланк Марина. — Ну, телеграмма, — равнодушно ответила та и, взяв бланк, пошла в хату за очками. — Какая-то галия приезжает, — подсказала ей Марина, пройдя следом за хозяйкой. — Это не какая-то галия, — недовольно отрезала Екатерина Михайловна, надев очки и прочитав телеграмму. — Это внучка моя бессолковая. «Помирились с Оксанкой, да?» — с любопытством смотрела на хозяйку-почтальонша. «А то одна Машка вам все пишет и приезжает». «Маринка, любопытный Варваре на базаре нос оторвали», — строго посмотрела на нее поверх очков Екатерина Михайловна. «Ну так и мы не сюжи, тетя Кать», — с обидой в голос ответил ей та. «Сколько проучились с Машкой вместе, сколько дружили, мне же интересно. Распишитесь вот» же ушла, поджав губы. Обиделась. Ничего, переживет. Вместо того, чтобы в чужие дела лезть, отучила бы своего мужа лучше по другим бабам бегать», подумала Екатерина Михайловна и перечитала телеграмму. Итак, внучка едет. Будет завтра к вечеру. Надо будет заранее лечь в постель, каких-нибудь лекарств серьезных достать, рядом положить. Валерьянки, которой она пользовалась раз в месяц, будет явно недостаточно». — Эх, гля-гля, это же надо быть такой бестолковый. Мало того, что за малолетку замуж вышла, так он еще и эфиристом оказался. Сумел всех так дурманить, что от старшей дочери и дети и муж отвернулись, а младший зять самолично ему все деньги и золото отдал, а на жену и ее сестру всех собак повесил. — Конечно, разве можно признаться, что тебя пацан малолетний вокруг пальца обел как котенка слепого? Проще на жену все свалить. Что за мужики-то пошли? Придется ей брать восстановление справедливости в свои руки. Возмущенная Екатерина Михайловна попробовала, нагрелась ли вода в ведре. В планах у нее сегодня была небольшая стирка. Пока сидел в Шерметьево и потом в самолете успокоился, еще раз трезво оценил ситуацию. «Моя уверенность, что все это очередная афера о моей теще только крепла. Выйдя из здания аэропорта, увидел очередь к стоянке такси и вежливого разводящего, который помогал пассажирам быстро сесть и погрузить багаж, чтобы таксисты долго не ждали, направился прямо к нему. — Уважаемый, нужна машина на целый день, — сказал я ему. — Не понял, — повернулся он ко мне с видом ошибала. — Нужна машина на целый день, — повторил я. — Мне нужно съездить в село два метра триста отсюда и вернуться обратно. Не знаю, поедет ли кто-то, покачал он головой с сомнением. Ну, стой тут. Каждого подъезжающего таксиста он спрашивал, готов ли он взять такой заказ. Трое отказались, согласился только четвертый, и сразу объявил мне цены, стольник. Ну, примерно настолько я и рассчитывал, так что тут же согласился. Куда едем-то? Спросил он, когда я уже сел в машину. Назвал ему адрес, он начал листать атлас дорог, похожий на мой, не зная адреса. Пришлось помочь ему быстро найти конечную точку нашего маршрута, и мы поехали. Только тут я сообразил, что не позвонил своим. Сейчас останавливаться у какой-нибудь почты и ждать, когда меня соединят с Москвой. Стоит ли? Уже оттуда позвоню, когда информация какая-то будет. Заодно таксист перед обратной дорогой передохнет, пока я буду в переговорном пункте торчать. Приняв решение, успокоился и стал смотреть за дорогой. Таксист болтал безумно, мы познакомились. Федя расспрашивал, кто я, зачем я, куда я. Не каждый день человек-стольник выкладывает чью-то месячную зарплату, чтобы куда-то из аэропорта вот так прокатиться. Обычно я в своих делах ни с кем, ни знакомым не болтаю, но разговоры с таксистом — дело другое. Это то же самое, что разговоры в поезде у попутчиков. И время помогает скоротать, и поделиться наболевшим, и без всяких последствий. Страна огромная, встретится в очередной раз вряд ли когда-то получится. Объяснил, что позвонили, сказали, бабушка жены совсем плохая, а у нас грудные двойняшки. Вот поехал сам смотреть, что там стряслось. — А кто позвонил-то? — озабоченно спросил таксист. — Соседи? — Да нет, дочь ее, теща моя. — О, так бабка не одна живет? — сразу успокоился он. — Одна, в том-то и дело, теща в Святославле. — О, ну, знаю, Святославль, — задумчиво проговорил Федя. — Так, а чего вы вместе с ней не поехали? Как она будет добираться в эту тьму-таракань к матери? — Вот, — задумчиво протянул я. И теперь мы плавно подошли к главному вопросу, который меня самого, собственно, очень волнует. Я рассказал ему про свои подозрения, о том, что брата жены они к бабушке не вызвали попрощаться, и про помаду рассказал, и про требования аборта, и про поездку к нам на море тайком от тести. «Ничего себе!» — удивленно выслушал меня таксист. «Я думал, это только в анекдотах бывает». «Я тоже так думал», — усмехнулся я. Мы замолчали, думая каждое о своем, и я незаметно для себя задремал. Северная Италия, Бальсану. Я так рад нашему знакомству. Заверил Тарак уже в который раз счастливали Теренцы. владелец сети магазинов аксессуаров Теренцы. Я даже представить себе не мог, что у нас в Италии такое выпускают. Если бы не Марио Гуфа, а Альхаш, У меня около 30 магазинов по всей Италии. В Риме 3, в Милане 2, как в столице моды. В остальных крупных городах по одному. Я могу стать вашим эксклюзивным представителем у нас в стране. — А что вы подразумеваете под термином «эксклюзивный представитель»? — вежливо поинтересовался Тарек. — Моя сеть будет представлять вашу продукцию в Италии, — восторженно развел руками Чезаре. На каких условиях? — Вы будете поставлять мне свою продукцию, а я буду ее продавать, — как и само собой разумеющимся ответил он Тареку. — Это понятно. О каких объемах мы говорим? Сколько и каких моделей? — Вы планируете закупать, допустим, в месяц, — настаивал Эльхаш на конкретике. «Ну, кто же он такой сейчас вот так сходу скажет?» — снисходительно улыбнулся у Терренса. «Нужно поработать хотя бы полгода, чтобы это объективно оценить. Может, мне не удастся и первую партию сбыть, и она будет стоять у меня мертвым грузом в магазинах». «На этот счет не беспокойтесь. Я выкуплю у вас обратно все, что вы не сможете продать». — заверил его Тарек. — При сохранении товарного вида, разумеется. — А зачем продавать, чтобы потом выкупать? — удивленно посмотрел Чезаро на Тарека. — Вы предоставляете мне свой товар, я его продаю и оплачиваю вам за него. Или не продаю и возвращаю вам товар. — Мы можем рассмотреть с вами любые варианты сотрудничества, — ответил ему Тарек. — В том числе и такой, как вы предлагаете. — А если бы вы оплатили товар сразу при получении у нас на фабрике, цена была бы значительно ниже. А если бы вы оплатили сразу большую партию, цена была бы еще ниже. Почувствовав, что с наскока взять этого ливанца не получается, Чезаро заметно расстроился и попросил предоставить ему всю информацию по ценам и каталог изделий фабрики Розросса. Цены на все модели в зависимости от объемов закупок Тарек ему сразу предоставил. А каталога еще не существовало в природе, и как только он проводил Чезара, сразу позвонил в Милан, набрав Марио Гуфа. Тот первым делом поинтересовался, была ли полезна его рекомендация сеньора Теренце фабрики Торека. Есть ли перспектива делового сотрудничества, и стоит ли ему и дальше рекомендовать фабрику Роза Росса своим клиентам? «Мы сегодня только познакомились с сеньором Теренцо, ответил ему Торек. Возможно, мы станем в будущем деловыми партнерами. Но на данном этапе трудно что-то конкретное сказать. Большое вам спасибо за то, что помните обо мне. И у меня еще есть к вам просьба. И он попросил Марио найти для него какое-нибудь модельное агентство с профессиональным фотографом для создания каталога продукции «Роза Росса». Марио пообещал устроить ему на следующей неделе несколько встреч в Милане с владельцами агентств чтобы он мог выбрать себе партнера в этом направлении. Дорога оказалась не такой простой. Сказывалось отсутствие зимней резины. Нас спасал только навык таксиста к экстремальной езде. По-другому я назвать это путешествие не могу. Ну да, именно поэтому в СССР большинство автолюбителей ставили свои машины на всю зиму в гараж и не вспоминали о них до весны. Село кое-как нашли. А в селе пришлось покувыркаться, улиц нет, одни номера домов. Таксист был так заинтригован моей историей, что с охотой вызвался мне во всем помочь и подождать столько, сколько нужно. Мужское братство. Дом нашли, правда, спрашивать пришлось, где дом Екатерины Михайловны Зазули. Пока ехали, пришла в голову одна идея. Как мне узнать, на месте ли Оксана? Если я появлюсь, то вряд ли она выйдет. А мне нужны улики, что она тут засела, если засела. Вышел из машины на пару домов, от нужного осмотрелся. Приметил неподалеку от дома в сотни метров полуразрушенную часовню. Подошел к ней осмотрелся. Можно будет забраться повыше, ступеньки сохранились. И окно есть, выходящее на дом бабки. Окликнул десятилетнего пацана хулиганской наружности. Он хоть и был в полушубке и вязаной шапке, весь из себя такой ангелочек. Но глаз у меня наметанный. «Привет. Трешка, хочешь заработать?» Это не 21 век, когда пацан от предложения денег со стороны незнакомого мужика опрометью бросится прочь. Он заинтересованно шмыгнул носом и спросил. «А что надо?» «Хочу узнать, моя девушка сейчас у бабки своей или нет. А бабка меня на дух не переносит. Нужно выманить всех, кто в доме, во двор». «И как?» «Зайди во двор, да покидай снежки по окнам. Рубль дам вперед. Встретимся потом у колокольни вот той. Еще два рубля получишь». «Идет!» — кивнул пацан. Не ошибся я в его характере. «Какая хата?» «Вон та». «Та? Это плохо. Там настоящая ведьма живет». Интересно он Оксану заметил, когда она приехала, или мама ее тоже на раздвоенных копытах ходит. «Зачем бы, значит, ты мне понадобился?» «Шарфом лицо замотаю, и какая тебе разница?» Пацана я убедил. Рубль дал, приказал дать мне пять минут фора. Отправился к часовне. Не ошибся. Забраться удалось легко, несмотря на снег. Не такой глубокий, правда. Повезло. Пристроился в окошке. Двор дома было видно хорошо, такси и пацана нет. Достал фоторужье на изготовку». Прошло пару минут, и воровские озера, и с замотанным чуть ли не до лицом, к хате подобрался мой агент. Толкнув калитку, зашел внутрь, и вскоре в окно полетел первый снежок, затем второй. Реакция была молниеносной. Из дома молнией вылетела женщина в халате, набрав такую скорость, что пацан едва успел слинять из двора, опрометью бросившись убегать по улице. вот такая какая бабка Катя!» Не молодая, но вполне еще крепкая с виду женщина. Бабка долго ругалась вслед пацану, стоя у калитки в одних тапочках. Громко, зычным голосом, несмотря на расстояние, я уловил что-то вроде бисового отродия. Но занят был тем, что делал один кадр за другим. Затем она вернулась в дом. Так, Оксаны тут явно нет. Вряд ли она бы усидела дома при таком сценарии, с ее-то характером. Вышел из часовни, достал из портфеля халат и фонодоскоп и пошел сумную умным видом в халате, наброшенном на куртку, фонодоскоп на шее, в руках портфель. Еще только подходил к дому, как увидел ее снова во дворе, мокрое белье развешивает. Да уж, точно при смерти, как Оксана и говорила. Не зная, есть ли у нее собака, окликнула ее от калитки. «Екатерина Михайловна Зазуля?» — спросил я, и она, удивленно, поставив тазик на крыльце, пошла в мою сторону. «Ну, я!» — не сильно приветливо ответила мне она. «А я ваш новый фельдшер. Диспансерный обход. Давайте знакомиться». Улыбнулся я и протянул ей руку. «Алексей, как ваше здоровье? Как давно у доктора были?» «Не дождетесь!» — зыркнула она на меня и шлепнула по руке, не желая ее пожать. «Я еще живее всех живых!» А если бы вашего брата слушалось, вы же бы точно вперед ногами вынесли? Ну, зачем вы так? делано удивился я. Наверняка же и давление скачет, и сердечко пошаливает. Возраст уже все-таки, кровь на сахар и холестерин давно сдавали. А ты мои года не считай. Гуляй отсюда, заявила вдруг она, развернулась ко мне спиной и пошла к дому. Ничего себе, как вы с медиком невежливо, уже искренне поразился я. «Для умирающей бабушки очень опрометчивый поступок. Вы не находите?» Тут до нее что-то начало доходить. Она повернулась ко мне и молча уставилась на меня. «Ну, давайте все-таки познакомимся». Снял я фонодоскоп, спрятал в портфеле, подготовил фоторужье. «Я муж вашей внучки Галии, Павел Ивлев. А вы, как я понимаю, та самая умирающая бабушка Катя, которая зачем-то приспичила срочно оторвать внучку от двоих грудных детей», которым еще и трех месяцев нет. Я спешил к вам как мог, чтобы помочь. Но вижу, вам это не нужно. Раз, что с вами все хорошо. Передавайте от меня большой привет вашей дочери Оксане». Вытащил фото и сделал снимок. Как она зашипела. Но натуральная змея. Пока она меня проклинала и призывала на мою голову все небесные кары сразу, сделал еще несколько снимков, потом смотрел на нее и думал. А что она собиралась с Галией делать? Хотела попросить ее остаться с ней, типа смертельно больной, оставив мужа и двоих детей на произвол судьбы? И параллельно мозги бы промывала о том, что меня нужно бросить и начать вести счастливую жизнь разведенке с двумя грудными младенцами? Спросить у нее напрямую, что ли? Спрятал ружье в портфель. «Зачем вам все это надо было? На что вы рассчитывали?» Ответа я не получил, только нарвался на еще одну порцию проклятия и оскорблений. Поэтому, не прощаясь, пошел навстречу машине такси, уже летевшей ко мне на всех парах. — Фух, я уж думал, ты ее пристрелил, — заявил мне Федя с испуганным лицом, когда я сел к нему в машину. — Что это у тебя было? Не понял издали. — Когда до меня дошло, что он про фоторужье, говорит, рассмеялся, открыл портфель и показал ему свое оружие. Он начал хохотать вместе со мной. Ржали с ним в машине, как два сива хмерина. Здорово, похоже, он струхнул. А у меня выходило напряжение последних суток. Потому что шанс, что бабуля на самом деле больна и нуждается в медицинской помощи, хоть очень небольшой, но все равно оставался. И то, что можно ехать домой со спокойной совестью, а не поднимать по тревоге весь местный Минздрав, я воспринял с огромным облегчением. — Давай на почту заедем, — попросил я Федю. — Жене позвоним, что все нормально с бабушкой. Но меня ждало разочарование. Мы приехали аккурат к обеденному перерыву. — Ну, что будем делать? — спросил Федя. — Ждать до конца обеда? — Не, поехали в Брянск, — решил я. — Оттуда уже позвоню. Украина, село Смелое. — Свалочь какая! Он еще и смеется. Вы только посмотрите на него! «Нагадил и счастлив!» — в ярости шипела Екатерина Михайловна, глядя на хохочущего вместе с таксистом внучканого мужа. Наконец мужчины просмеялись, машина тронулась, оставив ее одну на пустой улице. «Ну, я тебя острая мерзавец!» — погрозила она кулаком машине вслед. «Посмотрим, как ты посмеешься!» Она поспешила в дом, переоделась и пошла на почту. Пройдя в отделение, она взяла бланк телеграммы и в графе «Куда кому?» указала... Адрес, имя, отчество и фамилию внучкиного мужа. А в самой телеграмме написала. «Я беременна, ТЧК. Скорее приезжай, ТЧК, твоя Лиза». «Срочно подала на окошко заполненный бланк. «Баба Катя, а от кого это?» — спросила телеграфистка, которую она знала с самого детства. «Не твоего ума дела. Отправляй!» — обидчиво поджав губы, та приняла заказ.